Глава шестая. Макс. Я многое могу стерпеть, конечно. Но Ельцова сегодня перешла все границы. С какого она вообще лезет с нравоучениями? Тем более, даже не зная, что к чему. Пошла к чертовой матери. Маленькая стервозная выскочка. Всегда такой была, даже когда мелкая хлопала глазками, умиляя окружающих. Я просто ушел, бросив ее во дворе, сбежал подальше. Как и днем. Днем я тоже сбежал. Просто не мог представить, что мы сейчас с ней встретимся и будем разговаривать, как ни в чем не бывало. Мысленно за этот час фотосессии я поимел натьку даже не знаю, сколько раз. «Конечно, это ничего не значило, но кроме того, что моё воздержание затянулось». Мы с Маринкой расстались два месяца назад, а я даже на ночь никого не снял за это время. Всё как дурак чего-то ждал. И вот результат. Возбудился на фотосессии рядом с подругой детства, которую я, к тому же, терпеть не могу. Высокомерная заноза. Считает, что всё знает лучше всех, что она лучше всех что у нее все идеальное, блин. И работа, и семья, и она сама. Даже не заметил, как пролетел мимо клуба. Тормознул через пару кварталов возле круглосуточного магазина. Может, пиво взять? Наверняка из-под полы продадут. Вместо этого вышел с бутылкой минералки. Ох, дрянь Ельцова! Обломала мне весь вечер. Не расслабился, не выпил с сексом не занялся. Вместо этого брожу по ночному городу злой как черт. Даже жаль, что завтра не рабочий день. Уж я бы на ней отыгрался. Выпив полбутылки воды, вышел на набережную, постоял, глядя на темную воду. Тут меня и настег звонок Игоря. Из головы совсем вылетело, что я вообще-то не один в клуб пришел, а с другом. Просто склеил сразу же эту девчонку на баре и тут же потерял его из вида. «Ты в клубе, дружище?» — спросил Игорь, когда я ответил. «Или уже развлекаешься?» «Ага, на полную катушку». «А ты?» «Тут еще. Жди, скоро буду». Бросив бутылку в урну, я направился к клубу, сунув руки в карманы джинсов. Часы на площади показывали 25 минут второго. Столько времени вечера, и все впустую. А возле клуба стало веселее. Я заметил Надьку, к которой активно приставал пьяный тип. Народ вокруг присматривался, но не встревал, хотя было видно, что помощь девчонке не помешает. Когда этот гад ее обхватил, я прибавил скорость и рывком оттащил его от Ельцовой — Правда, немного прогадал. Он был с двумя дружками, которые сразу бросились на подмогу. Особой силой они не отличались, да и к тому же были пьяны. Но все же их было трое. Ельцова благоразумно затихло в стороне. Хоть ума хватило не лезть. Пару раз я схлопотал нехило, даже звездочки увидел. Но тут подоспела охрана. Точнее, я ее увидел и понял. Надо удирать, если не хочу, чтобы вместо фотографий, сделанных сегодня для журнала, в сети блуждали фото с пьяной Надькой и подравшимся мной. Да уж, директора из нас с ней, мягко говоря, те еще. Быстро схватив Ельцову за руку, я ринулся к стоянке. Она молчала и не сопротивлялась. Даже когда я ее в салон пихнул и сам упал рядом, называя свой адрес. «Нам повезло. Уехали». Я смотрел в окно, изредка косясь в сторону Ельцовой. Даже в полумраке было видно, как она хмурится и размышляет. Повернувшись ко мне, сказала. «Спасибо». Я криво ухмыльнулся, но тут же поморщился. Кажется, неплохо меня отделали. Надька, перегнувшись между сиденьями, попросила водителя включить свет. «Свет». Салон залило жёлтой рябью, режущей глаза. Ельцова рассматривала моё лицо с таким выражением, словно мне полбашки снесло из пистолета. «У тебя бровь разбита», — заметила она. «На скуле ссадина». «Красавец!» «Макс!» — она посмотрела укоризненно. «Отец тебя убьёт в воскресенье!» Я нахмурился. «А что у нас в воскресенье?» Ельцова вздёрнула брови в удивлении. «День рождения моей мамы. Ты что, забыл?» «Я и впрямь забыл. И, наверное, мне должно быть стыдно, но не было. У наших семей слишком много всяких дат, как отдельных, вроде дней рождений, так и совместных. Наши отцы подружились ещё в институте, учились на одном курсе. Матери вообще закадычные подружки, выросли на одном горшке». Этот факт, наверное, тоже в какой-то из ней отмечается. В детстве, мне казалось, наша жизнь состоит из постоянных посиделок у Ельцовых или с Ельцовыми. Все праздники отмечались вместе. Я честно пытался отвоевать у предков право не ходить на них. Борьба была долгой и кровопролитной. В итоге мы сошлись на том, что я праздную с ними Новый год, их дни рождения и круглые даты Ельцовых». Скрипя зубами, я согласился, хотя для меня Ельцовы вовсе не были семьёй, как для предков. Но круглые даты случаются не так часто, и это малая кровь по сравнению с обычным графиком их встреч. Если честно, я вообще не понимал, зачем они что-то празднуют, и так постоянно торчат друг у друга. Да они даже дома построили на соседних участках, и между ними имеется калиточка. «Нет, самим фактом дружбы я восхищаюсь. Всё-таки столько лет вместе. Только бы меня не впутывали в эти вечные праздники Ельцовых-Даниловых». «Я расскажу дяде Вове, как всё было. Он поймёт». Вернула меня Надька в реальность. Я только рукой махнул. Такси остановилось возле моего дома. Я запоздал и подумал, что надо бы сначала её отвезти, а потом ехать самому. «Ладно». Не маленькая. Макс, давай я поднимусь, обработаю раны, схватила она меня за руку. Я посмотрел с удивлением. Мается. Ясно, чувствует себя обязанной. На этом можно было бы сыграть, но сейчас не было ни сил, ни желания. Хочет отблагодарить? Пусть. Мне не жалко. Пошли, кивнул я ей, вылезая из машины.